кажется, впрочем, ни одного дельного замечания или мысли критической не было. Зато между прочим, литературными обвинениями укоряли меня слишком дорогою ценою Евгения Онегина и видели в ней ужасное корыстолюбие. Это хорошо говорит тому, Кто от радо сочинений своих не продавал или чьи сочинения не продавались, так мог думать молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышний волей Зевса наследник всех своих родны. Цена устанавливается не писателем, а книгопродавцами. Мы знаем, что дешевизна книги не доказывает бескорыстие автора. Спрашиваю Что выгоднее, напечатать двадцать тысяч экземпляров одной книги и продать по пятьдесят копеек или напечатать двести экземпляров и продавать по пятьдесят рублей? Но стихотворение лирическое читает токмолюбитель поэзии. А много ли их? Эти торговые обороты, Нам мещанам писателям очень известны смеясь жестоко над собратом писаки русские толпой меня зовут аристократом смотри пожалуй вздор какой не офицер я не сесар я по кресту не дворянин не академик не профессор я просто русский мещанин Понятно мне времён превратность, не прикасловлю права ей. У нас нова рождением знатность, и чем новее, тем знатней. Родов дряхлеющих обломок, и по несчастью не один бояр старинных я потомок, я братцы мелкий мещанин. Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, Не пел с придворными дьячками, В князья не прыгал из хохлов, И не был беглым он солдатом Австрийских пудренных дружин. Так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Под гербовой моей печатью Я кипу грамот схоронил, И не якшаю с новой знатью, И крови спесь угомонил. Я громотей... Из тихотворец я Пушкин просто не мусин, я не богач, не царе дворец, я сам большой, я мещанин. Из записной книжки шпионы подобны букве ять. Они требуются в некоторых только случаях. Но и тут без них можно обойтиться, а они привыкли всюду соваться. В одной газете, почти официальной, господина Булгарина сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, На перстник его, генераланшэф и прочее, был куплен шкипером за бутылку рому. Прадит мой, если был куплен, то, вероятно, дёшево. Но достался шкиперу, кое-во имя всякий русский произносит с уважением и нет в суе. Решил фиглярин сидя дома что чёрный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал сей шкипер был тот шкипер славный кем наша двигнулась земля кто придал мощь на бег державный рулю родного корабля сей шкипер Деду был доступен исходно купленный раб, возрос усердн не подкупен, царю на перстник, а не раб. И был отец он Ганнибала, предкем Средиземских пучин, громада кораблей вспылала и пал впервые на Варин. Решил Фиглярин вдохновенный: "Я во дворянстве мещанин. Что ж он в семье своей почтенной он он в мещанской дворянин мещанская улица район Притонов в петербурге иной говорит какое дело критику или читателю Хорош ли я собою или дурён, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползу ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты и тому подобное. Будущий мой биограф, коли Бог пошлёт мне биографа, об этом будет заботиться, а критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение, кажется, поверхностное. нападение на писателя и оправдание, коим поддают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц, к одному из главнейших условий высокообразованных обществ. Мало помалу образуется и уважение к личной чести гражданина, и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещённом народе основана чистота его нравов. Таким образом, дружина учёных и писателей, какова прода они не были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать, на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности. Влеленью божею о муза будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету. Приемли равнодушно и не оспоривай глупца.